В пикапе пахло потом и оружейной смазкой. На приборной доске лежала кепка Галиба и консервная банка с тунцом. Гирюнов за рулем, Галиб и Аюб-инструктор в салоне. В кузове Илья с приятелем, прикрывшись выгоревшим на солнце тентом, с пулеметом в обнимку. «Здесь притормози», — велел Галиб. «Видишь, там навес». Замаскированный в развалинах действительно торчал навес, слепленный из нескольких металлических балок Петр загнал в укрытие пикап Другие боевики из группы, подготовленной Аюбом, на машинах также рассредоточились по Эс-Сауре. Еще не все города северной провинции занимали боевики, но боролись за полный контроль над провинцией Ирака. Жители, кто не сбежал, прятались. Христиане в большинстве своем уехали, когда боевики начали жечь церкви и уничтожать святыни христиан. А их довольно много было в Ираке, Эс-Сауре и в Этель-Эль-Абьяде. Как раз недавно в Этель-Эль-Абьяди Джабхата Нусра подожгла армянскую церковь. а Летом игиловцы устроили массовую резню курдов. Истребили около полусотни человек. Горюнов выглядел угрюмым, больше молчал. Ему не нравилась перспектива так быстро закончить свою жизнь. Он-то рассчитывал отсидеться рядом с Аббасом, поближе к руководству игил. Перед отъездом в Эс-Сауру Петр заехал за вещами к курду. С ним не увиделся, хотя надеялся на это. Зато по дороге к дому Аббаса его пикап заставило прижаться к обочине банда, обвешанная оружием, облепившая несколько машин, джипов и пикапов. Автомобили оглушительно сигналили. Петр дрогнул, подумав, что это арава по его душу. Не делая резких движений, он протянул руку к сиденью рядом с собой, где лежал автомат. Однако шумные преследователи проехали мимо. А за ними целая кавалькада таких же машин, ощерившихся из открытых окон автоматными стволами. По самым скромным подсчетам, человек 150. А в середине колонны огромный черный джип, новенький, едва запыленный. Горюнов успел заметить профиль мужчины, сидевшего на заднем сиденье Не вызывало сомнений, что этот человек главный, и все остальные его охраняют. Когда уже в эссауре Горюнову удалось остаться на несколько минут наедине с Галибом, он полюбопытствовал кто мог быть этот человек которого так охраняют галиб взглянул на него как на тупицу это абубакарь аль багдади ты уверен на фото в интернете он выглядел иначе это совсем другой человек так и есть галиб затянул на плечо автомат подался вперед и шепнул думаю за ним стоит израиль почему в ответ он только пожал плечами и ухмыльнулся Пока выгружали ящики с патронами из пикапа, Петр успел переброситься парой слов с Ильясом. Негромко спросил. «Тебе паспорт вернули?» «Нет». Ильяс выглядел осунувшимся и подавленным. «Сказали, если что, отправят документы родителям». «Если что?» — улыбнулся Горюнов. «Не стоит раньше времени хоронить себя. Держись рядом со мной». Аюб велел мне быть у пулемета. «В бою это вряд ли получится», — скептически скривился Петр. Следующую неделю они стреляли и по ним стреляли. Бегали от укрытия к укрытию. Снайперская винтовка пока без дела лежала в кузове пикапа. Выезжали за пределы города вместе с другими группами. Раненых увозили в Арраку. Убили только одного. Его тоже отправили в Арраку. Выбирались ненадолго из -за сауры но возвращались снова в полуразрушенный дом. Спали на полу, питались консервами с тунцом или курицей. Питьевая вода была в ограниченном объеме, хотя город и находится на берегу водохранилища эль -Асад. К воде игиловцы еще не смогли пробиться. Использовали песок для вуду. За свершением солятов в их группе следил галип Да ни у кого и не возникало желания отлынивать от молитв. В один из дней галип рано утром уехал на пикапе Горюнова. А вернулся после полудня с полным кузовом ящиков с патронами. Пока он отсутствовал, Петр и другие бойцы... Дожидались его в прохладе разграбленного дома. гринов надвинул на сожженное солнцем лицо Гутру и задумался о словах Галиба про Абу-Бакра аль багдади Он знал, что еще в конце января ВВС Израиля нанесли авиаудар по военно-исследовательскому центру Джамрая. Запад утверждал, что бомбили не сам центр, а автоколонну с оружием, движущуюся к ливанской границе, которая от города Джамрая примерно в 15 километрах. Запад преподносил этот авиаудар как нападение на центр, где занимались разработкой химоружия русские, иранцы и боевики Хизбалла. Как в анекдоте собрались русские, иранцы и Хизбалла. Безнаказанно отбомбился Израиль, считая, что Сирия поставляет оружие боевикам в Ливан. Это в то время, когда сама Сирия захлебывалась войной. Запад подпевал Израилю, правда, заявляя, что это самое оружие для Хизбаллы к тому же российское. В мае Израиль снова атаковал Джамраю. Около трехсот военнослужащих погибли. После нападения Израиля, как будто это было согласовано, на военную базу тут же совершили нападения и боевики. А если предположить, что Абу-Бакр Аль-Багдади имеет отношение к Израилю, как утверждает Галиб? Ми-6 и Массад – две мощные разведки мира, к тому же Израиль граничит с Сирией. Англия же всегда и везде обозначает свое присутствие. тихо, незаметно, но настойчиво и последовательно. О них призадумался Петр. Мысль о Массаде прервала время солята. Но и делая положенные приготовления к молитве и произнося вековечные слова, восхваляя Аллаха, Горюнов продолжал размышлять о версии израильского следа. Это вполне в их духе манипулировать своим союзником Вашингтоном. Их мастерские навыки в борьбе с террором, понимание механизмов создания террористических организаций, управление ими. Борьба борьбой, но почему не использовать террористов в своих целях? Включив механизм террора, они, пожалуй, чуть ли не единственные в мире, кто знает, как он выключается. Где тот самый заветный рычажок? Не удалось разыграть карту о якобы примененном химоружии в Сирии правительственными войсками Асада, когда своими умелыми политическими действиями Россия дала по рукам Вашингтону, собиравшемуся атаковать Дамаск. А в тот момент в некоторых регионах войска Асада уже окружили повстанцев, и в условиях наступления речь не могло быть о применении химоружия. Тогда подключили террористов, которые особенно агрессивно пошли в наступление. после неудачи с фальсификацией о применении химического оружия. Зачем это Израилю, всегда боровшемуся с исламскими террористами? Сильная Сирия под боком им не нужна. Все годы своего существования израильский Моссад стремился не допустить попадания оружия массового поражения к арабам и исламским режимам. Стоило в 70-х Ираку договориться с Францией о поставке оборудования для ядерных реакторов как в 1979 году прогремел взрыв на заводе, уничтоживший подготовленное к отправке оборудование. В 1980 году был убит в Париже иракский профессор Яхья Эль-Мишат, физик, возглавлявший иракский ядерный проект. В 1990 году убили канадца Була, ученого, разрабатывающего суперпушку для Ирака. Через год погиб южноафриканец Киджер, руководитель химического комбината. Его подозревали в нелегальных поставках химических веществ для ядерных вооружений в арабские государства. Основной принцип действий МОСАДА – не ограничиваться обороной в борьбе с террором, а стремиться уничтожить террор на его же территории. Наносить удары по исламским государствам, где возникли и где поддерживаются террористические организации. Если рассуждать так, то удар Израиль уже должен был нанести по Катару, спонсирующему ИГИЛ, или по Турции, покупающей нефть у террористов. На что-то не торопится. Почему не взять на себя руководство стихийной силой радикального ислама? Поддерживать, направлять, используя человеческий ресурс как экологически чистое оружие, по сравнению с ядерным, например. Тем более, если знаешь, как это оружие затем ликвидировать. А может, недооценили свои силы? И дикие радикалы, если победят в Сирии, обратят свой взор на Израиль? Израиль не опасался беженцев, он не проявлял и не проявит европейской толерантности. «Мы не дадим нелегальным иммигрантам и террористам наводнить Израиль», заявил премьер-министр Израиля. Их не устраивает Асад так же, как и террористы. Но сильная власть и порядок в Сирии – По-видимому, пугают все же больше террористической опасности. Сложно поверить, что они сидят, сложив ручки, и ждут, чем разрешится конфликт. Моссад никогда не выступал в роли пассивного наблюдателя.